Каждую субботу Алена скоблила и щелоком мыла пол, залавок, столы и скамьи. Потом топила баню. Когда в доме не было ни крошки хлеба, ни копейки денег шла к богачам на поденщину. Весной копала чужие огороды, садила картошку, стирала и мыла, стригла овец. Летом нанималась поливать капусту, косить и жать. Осенью трепала коноплю, крошила и солила капусту, а зимой вязала на богатых чулки и варежки. Была с на свадьбах, и никогда Семен не слыхал от нее ни единой жалобы. А сколько пришлось ей вытерпеть в годы гражданской войны. Дважды она была на волоске от смерти. Первый раз ее чуть не растерзали Сергей Ильич Чепалов и Платон Волокитин. Во второй ее рубили и недорубили каратели. Шрам на левой стороне головы и почти перерубленная в кисти левая рука память о тех страшных днях. — Сколько же ты из-за меня, бедная, выстрадала, — думал он, — на всю жизнь я в неоплатном долгу перед тобой. Наберись, родная, сил, одолей этот чертов тиф, и тогда мы еще поживем, если не хороший, то, по крайней мере, спокойной жизнью. Во второй половине ночи Алена перестала бредить и стонать, наступил для нее благодатный отдых. Авдотья Михайловна стала стопчена, подкинула в печурку дров и совсем потушила лампу. Еще некоторое время Семен глядел на дверцу печурки. Проделанные внизу ее небольшие квадратные отверстия, пока не разгорелся огонь, светились во мраке, как окна далекого дома. Потом, когда загудел, заиграл огонь и зашумела закипающая вода в чугуне, на пол легли и затрепетали красные полоски света. Семену показалось, что перед ним во мраке несется нескончаемо длинный поезд. Под шум этого поезда он наконец и заснул, а проснулся, когда окно зимовье побелело от утреннего света. Печурка снова жарко топилась, вода в чугунке вовсю кипела, а Авдотья Михайловна, умыв Алену теплой водой, поила ее сладким чаем. Увидев, что Семен проснулся, Алена поздоровалась с ним. — Здравствуй, Сеня. Замаялись вы, однако, со мной. — Здравствуй, здравствуй. Как себя чувствуешь? — Да ничего, только ослабла шибко. Сижу и шатаюсь, как пьяная. — Что тебе доктор-то говорил? Долго я еще хворать буду? — Нет, теперь недолго. Скоро дела должны пойти на поправку. Долго только не сиди, а то как бы не простудиться. Остывать тебе никак нельзя. — А ты совсем вернулся? — Совсем. Навоевался, хватит с меня. Давай поправляйся, да на новую квартиру переезжать будем. — Раз ты у меня дома, залеживаться не стану. Обязательно подымусь. Слабым голосом тянула свою Алена. «Только ты мне, Сеня, почаще чайку хорошего доставай. Истосковалась я по чаю, на березовой чаге, да на морковки морковке сидючи. И Их хоть по фунту заваривать толку все равно никакого. Теперь бы нам еще Романа дождаться, доженить его, чтобы тетки Авдоте замена была». Устав от сидения и разговора, Алена скоро легла и спокойно уснула. Прикрывая ее одеялом, Авдотья Михайловна сказала, теперь у нее на сердце легко, даст Бог поправиться. Сходи-ка ты к Лаврухе Кислицыну, он тут контрабандист из контрабандистов, один теперь за купца Чепалова и за Потребиловку торгует. У него только и купишь хорошего-то чаю. Глава 32 В солнечный январский полдень распахнулись в поселке дворы и ставни брошенных богачами домов. Новые хозяева принялись наводить порядок в настуженных, понежеломо угрюмых кухнях и горницах. В очищенных от холодной золы русских печах и плитах с веселым треском разгорелись припасенные для такого случая дрова. Широкие непрерывные ленты дыма медленно потянулись из печей в заиндевелые дымоходы. Скоро оттуда начали падать на давно унебеленные шестки и разлетаться брызгами черные от сажи капли. Они тут же испарялись, оставляя после себя крепко въедавшиеся в темные крапины. Все, кто в этот час шел и ехал мимо оживших домов, казалось, что стало светлее и нарядней улица. Она улыбалась солнцу всеми своими окнами. Порывистый ветер, налетая от драгоценки, рвал дым из труб в клочья, низко прибивал к земле и вносил в голубое раздолье небо. Семен, вынужденный задержаться с новосельем из-за болезни Алены, не удержался и пошел поглядеть, как устраивались люди на новое жительство. Первым на его пути оказался дом Иннокентия Кустова, в который переезжали Авдотья Михайловна и Ганька. В просторной кухне давно топилась русская печь и пристроенная к ней плита. Авдотья Михайловна белила стены, а Ганька оклеивал бумагой, Только что вставленные и законопаченные зимние рамы. Семен поздоровался с ними, поздравил с новосельем. — Спасибо, Семен Евдокимович. Рады мы, что снова с тобой соседями будем. Как Алена у тебя сегодня? — Получше теперь. Хворь на перелом пошла. — А Гаврюха у тебя ладный вымахал. Перерос, однако, романа-то. — А где теперь наш роман? Об этом ты мне толком так ничего и не сказал. — Да, скорее всего, в чите. Слышал я, что его полк на песчанку перевели. Роман молодой, ему еще служить да служить, как медному котелку. Три года воевал, и все ему мало, мог бы уже и домой вернуться. Времени не пришло, придется и послужить, и повоевать. А как вы живете? Да всяко приходится. Спасибо брату Федору и Марфе Андреевне, не забывают нас. Нет-нет, да и пришлют что-нибудь. «Значит, Меньшовы не за границей?» «Нет, все дома живут. Теперь они и хлеб сеют, и сено косят. На своей стороне, а не на китайской. У китайцев землю больше не арендуют». Помолчав, Семён обратился к Ганьке. «Ты почему на партизанской сходке не был?» «А меня никто не приглашал». «Это Герасим Халера про тебя забыл. Я его выргую за это. Нечего тебе в стороне от наших дел быть. Мы ведь тебе работу нашли. Без тебя...» «Тебя женили. Хотим писарем? Сель ревком сделать. Как ты? Согласишься на это?» Ганька залился ярким, во всю щеку румянцем и доверчиво улыбнулся Семену. «Соглашусь». Авдотья Михайловна напустилась на него. «Вот как наше-то! Он согласен. Да ты бы хоть спросил сперва, будут ли тебе на прокорм давать, а потом, какой же из тебя писарь?» «Вон раньше Егор Большак действительно на писаре походил». Разговаривал с казаками, как генерал, очки без надобности носил, и охулки на руку не давал. Со всех и за все брал. При новой власти нам такие писаря не нужны, взяточников нам не надо. Пусть Егорка, если вернется, свой хлеб по-другому теперь зарабатывает. Все это так. Да какой же изганький писарь, когда и по годам он недомер. Он вам так написарит, что потом сам черт в его писанине ноги сломает. Ничего, что, молодой. Грамота у него добрая, все-таки пять лет учился. Правда, по-хорошему, ему бы дальше учиться следовало. Только, видно, годик-другой подождать придется. Время все еще тревожное, да и возможности никакой нет у парня. Так что пускай в писарях послужит. Платить будем, на еду и одежду заработает. А старого писаря куда денете? У нас ведь какой-то приезжий писарит. Где его Герасим выкопал, никто толком и не знает. Вид у него совсем не писарский. — Знаю я его. Это Степан Харин. Он раньше в станичном правлении писарем работал. Пьяница, каких редко встретишь. Ну, ладно, наговорился с вами, пойду погляжу, как другие устраиваются. Семен попрощался и пошел дальше. У Луки Ивачева мать и жена с позаранку жарко натопили печи в кухне и горнице. Стены горницы были выбелены, крашеный пол вымыт. Немудрящая мебель расставлена по местам. Анна Григорьевна, мать Луки, в подоткнутой юбке и надетых на босые ноги старых галошах, стояла посредине комнаты и оглядывалась по сторонам. — Что, Анна Григорьевна, налюбоваться не можешь? — спросил ее Семен. — Да нет, я не любуюсь. Как будто и все на месте у меня здесь, а чего-то не хватает. Никак не могу сообразить чего. Вот и стою бездельничаю. Вдруг она всплеснула руками и вскрикнула. — А, догадалась, Семен, догадалась-таки. Ведь икон у меня не хватает. От этого и кажется передний угол совсем пустым. Так зачем же дело стало? Бери иконы и ставь на божницу. Это не запрещено. А где же я их возьму? Наши иконы вместе с избой сгорели. Барышниковы дом бросили, а иконы с собой увезли за границу. Просто не придумаю, где и взять мне их. Раньше ими торговали в заводе, теперь же ни за какие деньги не достанешь. Ничего, мать, без икон проживем. — сказал с усмешкой Лука. — Был бы свой угол. Нет, тоскливо без них будет, и Богу как следует не помолишься. Да ты не скаль, зубы, не скаль, нечего над родной матерью смеяться. Да я не смеюсь, что ты, мать, ты шибко не расстраивайся, какую-нибудь завалящую конку я тебе достану. — Завалящую, — передразнила его Анна Григорьевна, — сам ты после этого завалящий, и как у тебя язык поворачивается такой говорить? Вон, Семен, хоть и партизан, а по-твоему, не выражается. А Семен стоял и посмеивался про себя. Было странно ему наблюдать, как мудрая душевная старуха, которой испытывал он искреннее уважение, огорчалась от таких пустяков. И еще он пытался вспомнить, есть ли икона у него в зимовье, но, к своему удивлению, так и не вспомнил. Семен Колесников... Устраивался в доме напротив. Он стоял во дворе с топором в руках. Встречая Семена, он первым делом пожаловался. «Беда у меня, паре Семен. Баба дурит, переезжать не хочет. Ты погляди, что мы тут утром нашли!» И он показал, вытащив из кармана шинели вырванный из ученической тетради листок с нацарапанными на нем чернильным карандашом каракулями. «Ну, я таких каракуль не разберу», — сказал Семен. «Прочитай сам, что тут написано». Вот послушай, красно-партизанам, рано радуетесь чужому добру. Даром вам это не пройдет. Вернемся из-за границы и вытряхнем вас на улицу. Да еще плетей попробовать заставим. Вот, брат, чем грозят. И Симон сокрушенно вздохнул. Пускай себе грозят. Волков боятся в лес не ходить. Опасаться, конечно, надо, поджог устроить могут. Только трусы праздновать твоей матрёне нечего. Оружие у тебя есть, постоять за себя при случае можешь. Угостишь любого гада. Неужели кто из барышниковых в поселке прячется? По-моему, нет. Кто-нибудь из их родственников старается. На испуг думают взять. Надо к ним приглядеться. Первую ночь на новом месте Симон спал, не раздеваясь. Заряженную винтовку держал в изголовье. Но прошла она спокойно, ни разу не скрипнул под окнами снег. Ничего не случилось и на завтра. На третью ночь Симон разделся и крепко уснул. За полночь его разбудила спавшая рядом жена. «Кто-то у нас под окнами ходит, вставай!» — толкнула она его в бок. Симон вскочил, сунул ноги в валенки, накинул на плечи шинель и вышел в сени с винтовкой в руках. Постоял, прислушался, выглянул в заделанное железной решеткой слуховое окно. В ограде все было тихо. Тогда он открыл потихоньку дверь и выбежал в ограду. Кто-то тотчас же кинулся прочь от выходящих в улицу окон. Закрытых наставни. Симон бросился в улицу и увидел убегающего вдоль по улице человека. Нечего было и думать, чтоб догнать его. Симон вскинул винтовку и выстрелил. От испуга тот закричал диким мальчишеским голосом и скрылся в ближайшем переулке. Симон подошел к окнам и нашел на заваленке небольшие овчинные рукавицы, а на одной из ставней, приклеенную хлебным мякишем бумажку почти с тем же содержанием, что и в первой. Утром. Он отправился со своей находкой к Семену. «Пойдем в сельревком к Герасиму, заставим его вызвать барышниковских сестер Вассу и Манефу. У них у обеих есть парни-подростки. По-моему, это они работают», — сказал ему Семен, и они отправились к Герасиму. Герасим собрался ехать за сеном. В ограде у него стояли уже запряженные в сане лошади, а сам он стоял в дахе и с кнутом в руках на крыльце и отдавал какие-то распоряжения жене. Узнав, зачем пришли к нему партизаны, он нехотя распряг лошадей, послал старшего сына Глеба за вассой и манефой. «Только вы их сами допрашиваете, я этого делать не умею», сказал он, когда пришли все сель ревком. «А ты что, потрухиваешь?» спросил его Семен. «Не потрухиваю, а как-то неловко ни с того ни с сего к бабам вязаться». «Ладно, допросим без тебя». Ты только сиди на председательском месте, чтобы все по закону было. Нам важно не виновника разыскать, а предупредить баб, что оболтусы детки у них с огнем играют. Ты себе знай, посиживай да покашлявый для солидности. Вас и Манефа не заставили себя долго ждать. Одевшись как можно похуже, явились они все ревком, не на шутку встревоженные с заплаканными глазами. Остановившись у дверей, робко поздоровались. Керасим предложил им сесть и обратился к Семену. — Давай расспрашивай их, товарищ Забережный. — Ну, бабы, рассказывайте, что у вас сегодня дома случилось? Все у вас живы-здоровы. — Ничего у нас не случилось, — сказала рыжая манефа. — На здоровье тоже не жалуемся, — распев отвечала Васса. Рослая и смуглая, как цыганка, женщина лет пятидесяти. — Раз ничего не случилось, тогда хорошо, — загадочно усмехаясь, пристально разглядывал сестер Семен. — А чьи это рукавицы? Кто вот эти бумажки к нашим ставням приклеивает? Сестры разревелись, стали божиться, что ничего не знают, не ведают. Да вы не ревите, не ревите. Слезы вам не помогут. Я не хочу допытываться, чей сопляк это сделал и по чьей указке. Я только хочу предупредить, чтобы было это в последний раз. Нас не испугаете, а себе беды наделаете. Возьмите эти рукавицы и хорошенько выпарите того, кто их потерял. Понятно? Зря нас пугаешь, Семен. Продолжала упорствовать Манефа. «Не наши это рукавички, у нас таких отродясь не бывало». «Да будет тебе!» — Прикрикнул на нее Васса. «Убивать не собираются, и ладно!» Тут подал свой голос Герасим. «Ты, Манефа, брось открещиваться. Маркешка у тебя отпетый парень. Я тебе, как председатель, говорю. Приструни его, иначе его арестовать придется». — Долго мне с вами некогда разговаривать. Забирайте рукавицы и убирайтесь. Нам вашего добра не надо. Я их сейчас выкину и подглядывать не буду. Кто их из вас подберет? Он вышел на крыльцо, бросил рукавицы на протоптанную в снегу тропинку и, вернувшись, сказал сестрам. — Идите с Богом. Они распрощались и ушли. Минут через десять после их ухода он снова вышел на крыльцо. Рукавиц на тропинке не было. Довольный вернулся он назад и со смехом сказал. — — Взяли. Значит, не зря на них думали. Теперь сами закаются, и другим закажут. Возвращаясь домой, Семен повстречал Никулу. Тот ему сейчас же сообщил. — Шел я, Евдокимыч, сейчас мимо дома Манефы Перминовой. А там дикий рев стоит. В два ремня Манефа с мужем своего маркешку порют. Манефа кричит. — Не позорь меня, не подводи под стыд. А отец тут бьет и приговаривает. — Не теряй, подлец, рукавичек. Умей шкодить и не попадаться. За что они ему такую арифметику преподают, я так и не догадался. Глава 33. Через несколько дней Семен, вернувшись из леса с дровами, застал у себя в зимовье Авдотью Михайловну. Оказывается, Алене в его отсутствии стало гораздо хуже, она умирала. Но только в самые последние минуты, когда дыхание Алены стало все реже и беспорядочней, Семен понял, что теряет ее и тогда охватил его ужас, какого не испытывал он ни в одном бою. Здоровый и сильный, готовый ради жены на все, здесь ничем он не мог ей помочь. Суровой и немилостивой оказалась к ней судьба. Он глядел на исхудалое, неловко запрокинутое на плоской подушке лицо, на лежащую на одеяле изувеченную руку, слушал трудные, с неравными промежутками вздохи жены, и сердце его разрывалось от горя и жалости к ней. Рядом с ним стояла и беззвучно плакала Авдотья Михайловна, весь день не покидавшая зимовье. Тускло горела настенная лампа, бесновалась на улице полуночная пурга. Вдруг Алена вздохнула по-особенному глубоко и протяжно. Семену показалось, что этот вздох был гораздо звучнее и легче других. В невыносимой тишине напряженно ждал он ее нового вздоха, но так и не дождался. Померла. Отмучилась сердечная, — сказала Авдотья Михайловна, и трижды перекрестилась. Семен вскочил на ноги, прибавил в лампе огонь и увидел, как из широко открытых, тускнеющих глаз Алены медленно скатывались по впалым щекам две крупные слезы. Словно на лютой стуже стало билет неподвижное, навеки успокоенное лицо. Авдотья Михайловна покодила ладаном из жестяного ковша, бережно закрыла Алене веки, и положила на них старые медные пятаки. Потом накинула на лицо покойницы холчевое полотенце, завесила черным платком расколотое настенное зеркальце, зажгла восковую свечу на божнице, крестясь и кланяясь, прочитала за упокойную молитву и прилегла отдохнуть на лавку. Поворочилась, повздыхала и затихла. А Семен до рассвета просидел у стола, погруженный в тягостное раздумье. Ему не в чем было раскаиваться перед женой, Ни в чем он не мог упрекнуть себя перед ней, пока она жила и дышала. Они были тогда равны во всем. На один аршин мерили свои радости, не виня друг друга в житейских невзгодах и тяготах. Но теперь он терзался и каялся, чувствовал какую-то свою непомерно большую вину. Невольно воспоминались ему все обиды и огорчения, которые когда-либо причинял на Алене. Крутой и строптивый, не всегда относился он к ней чутко и бережно память угодливо подсказывала ему десятки случаев несправедливого отношения к жене и с горьким пристрастием жгла и пытала его беспощадная совесть. Всю жизнь любила Налену на Алёну нежно и преданно. Он не умел говорить об этом. Сейчас же и рад бы сказать, да не скажешь. Никакие слова ей не нужны. А ведь худо ли, хорошо ли, он прожил с ней без малого двадцать лет и ни разу не пожалел, что на ней остановил свой выбор. Но только сейчас он понял в полной мере, каким бесконечно родным и близким человеком была для него Алена. Не всегда она была такой некрасивой и плохо одетой, как в последние горькие дни. Многие заглядывались на нее в молодости. Статная и чернобровая, с гордой походкой и синими-синими глазами, сводила она парней с ума ни в одном мунгаловском. И за нее дрались и засылали к ней сватов сыновья самых богатых казаков. Но всем им она предпочла Семена, хотя и была достойна, как он думал, лучшей участи. Много незабываемой радости доставили ему в первые годы после женитьбы ее подевичьей стыдливой ласки. Всей ее силой и нежностью разбуженная в ней страсть, какими короткими казались рядом с ней самые длинные ночи, какой невыносимо долгой была тогда самая короткая разлука с ней. И вот она стала матерью, его первого ребеночка, крошечного и совершенно беспомощного существа. Сколько раз Семен смеялся и плакал от умиления, склоняясь над его колыбелькой, носил его на руках, наговаривая ему всякую веселую бессмыслицу. Он строил ему страшные рожи, делал вид, что хочет защекотать своими колючими усами. Сын захлебывался тогда от смеха и протягивал маленькие ручонки, словно ниточками перетянутые в кистях. Он понимал, этот пухлощекий карапуз, что отец только шутит, что ни одному его волоску не даст он упасть с головы. А с какой любовью и благодарностью, с каким невысказанным, теплым чувством смотрел в то время Семен на свою молодую жену. Всю ее фигуру, походку, глаза и голос чудесно преобразило проснувшееся в ней материнское чувство. Просто и опрятно одетая была она тогда вся какой-то светлой и успокоенной, излучавшей На всех свою беспредельную доброту. Когда она кормила ребенка грудью, Семен глядел на нее с восторгом и обожанием. В те навсегда отошедшие годы он благословлял судьбу за то, что Алена принадлежала ему. И тогда он верил в свою удачливость, в свою нерастраченную силу и готов был трудиться день и ночь, чтобы была счастливой и не знала ни в чем нужды Алена. Но уже собирались над их головами грозные тучи. В 1904 году Семена призвали на действительную службу. На коня и обмундирование потратил он почти все, что имел. Пришлось продать даже единственную корову, чтобы не ударить в грязь лицом и снарядить себя не хуже других. Не плакала, крепилась Алена, расставаясь с ним в январский студеный день, хотя и знала, что будет нелегким ее житье. Ни хлеба, ни копейки денег не оставил ей уезжавший надолго муж. Не было у нее ни родных, ни близких, готовых помочь ей в трудный час. Прошел год, и в знойных сопках нашло Семена письмо жены. Из него узнал он, что прибран Богом его ненаглядный первенец, что зимой и лето мучается Алена на паденных работах у богачей. Вернувшись с войны домой, Семен не узнал жены. Это была не прежняя с отменным здоровьем красавица, в руках которой спорилось всякое дело. Пропала ее былая полнота и дородность, худой и сутулый сделала ее работа от темна до темна на пашнях и огородах, на гумнах и покосах у богачей. С той поры они так и не жили хорошо. Семен пошел в батраки, Алена по-прежнему надрывалась на паденщине. Только через пять лет обзавелись они конем и коровой и не успели пожить своим хозяйством, как нагрянула новая война, а за ней революция наточил Семен шашку, оседлал коня и отправился воевать с атаманами и интервентами. Потом скрывался в тайге и партизанил, стал командиром полка. Ненавидящие его богачи принялись вымещать свою злобу на его жене. Купец Чепалов пытался расправиться с ней. Спас ее своим вмешательством Елисей Каргин, но через год Чепалов своего добился. По его милости арестовали Алену Каратели. Рубил и не дорубил ее Есаул Соломонов. Этого Соломонова взяли в плен на речке Талман борзя По приговору рев трибунала он был расстрелян партизанами Семена. Но Алена об этом так и не узнала. Ничего не успел рассказать ей Семен. Отвоевав свое, никак не думал он, что ждет его новый страшный удар. Придется теперь испытать ему невеселую долю вдовца, а проньки жить сиротой гремыкой. Было уже совсем светло когда вернулся домой, ночевавший с Ганькой, улыбенным Пронька. Едва переступив порог, он понял, что мать умерла. С минуту стоял он в полном оцепенении и с испуганными глазами, с отвисшей и вздрагивающей губой. Потом подбежал к кровати, судорожно вцепился в нее руками и расплакался. Вместе с ним плакала и Авдотья Михайловна. У Семена потемнело в глазах, сдавило горло. Глотая слезы, обнял он Проньку и, целуя в стриженную голову, принялся уговаривать его. Не плачь, Пронька, не плачь, родимый, не расстраивай себя, нашему горю брат, слезами не поможешь, оба мы с тобой теперь сироты. — Как же жить-то будем? — всхлипывая, спрашивал Пронька. — Да уж как придется, только ты у меня держись, не поддавайся. Узнав о смерти Алены, пришли обмывать и обрежать ее старухи-соседки, и сразу же принялись причитать одна другой надрывней и громче. Они наговаривали и напевали такие жалостливые и скорбные слова, что Пронька не выдержал и разрыдался снова. С большим трудом Семен увел его из зимовья, успокоил и отправил поить коня. Хоронили Алену в солнечный полдень воскресного дня. Красный, высоко поднятый гроб несли на широких кушаках товарищи и друзья Семена. Медленно плыл он впереди толпы, собравшейся на похороны. Дорога до самого кладбища была устлана желтой соломой, как требовал того обычай. У ворот каждого дома стояли и прощались с отстрадавшей свое партизанской женой старики и старухи, которым трудно было взбираться на крутую кладбищенскую сопку. Навсегда расставаясь с родным поселком, с мужем и сыном, со всеми знакомыми и незнакомыми людьми, уплывала Алена в свой последний путь. Яркое солнце заглядывало в ее бескровное, ледяной белизны лицо. Предвесенний порывистый ветер шевелил на лбу бумажный венчик и седую прятку волос. Когда-то это солнце легко будило ее первым своим лучом, а такой же будоражливый ветер заставлял дышать полной грудью. Но теперь они были бессильны согреть ее руки, вернуть румянец запавшим щекам, раскрыть затуманенные лютым холодом глаза. — Алена, Алена, на похороны твои пришли соседи и даже люди из других сел. Все они слышали о выпавших на твою долю испытаниях. Ничего ты этого не видишь и не слышишь, ни до чего тебе нет никакого дела. Но сейчас всем этим глубоко взволнован Семен. Он от души благодарен идущему за гробом народу. Не избалованный в жизни вниманием и почетом, дорого ценит он оказанное ему уважение. После первого взрыва горя и отчаяния стало ему гораздо легче. Людское участие и сочувствие сделали свое дело. Еще не способный утешиться, он уже не отчаивался и не убивался. Он шел за гробом и все примечал, все слышал. Растроганный, он видел, как росла, а не убывала толпа. Всхлипывали и плакали сердобольные женщины, и это было приятно ему. Мерно отдавалась в улице тяжелая поступь почетного партизанского эскорта, и слезы умиления благодарности душили его. Уже на кладбище Семен увидел, что отдать последний долг его жене приехали Михаил Димов и еще какой-то незнакомый, не очень здоровый на вид человек в защитного цвета бикеши и серой солдатской папахи. Когда гроб поставили на желтую груду, выброшенной из могилы земли, Димов протолкался сквозь толпу к Семену, молча пожал ему руку. Подойдя к изголовью гроба, он снял с головы папаху. Никогда казаки не хоронили покойников с речами, и поэтому все были удивлены, когда Димов заговорил. «Товарищи и граждане!» — обратился он к народу с сильным звучным голосом, и тотчас же звонкое эхо повторило его слова над скалистым ущельем и заглохло в ближайшем лесу. «Сегодня мы хороним Елену Александровну Забережную. Нужда и беспросветная бедность всю жизнь были ее делом. Простая неграмотная казачка...» На себе испытала она дикую злобу и ненависть богачей и семеновских карателей. Она умерла на пороге новой жизни, завоеванной в кровавой борьбе с палачами и насильниками. Прощаясь с ней, скажем, над ее открытой могилой, все как один человек, не пожалеем сил своих, чтобы одолеть всю общую нищету и разруху. Мы построим своими мозолистыми руками новый мир, пусть это будет вечным нашим памятником всем, кого потеряли в борьбе за свободу, за счастье народа. Никого не оставило равнодушным эта необыкновенная, не на сходке, а на кладбище сказанная речь. У многих были похоронены здесь дорогие и близкие люди, погибшие в боях с белогвардейцами и замученные карателями. И только Димов умолк, как опять заголосили женщины, начали тереть глаза кулаками и рукавицами многие из мужчин. Под грохот ружейных залпов, под отзвуки гулкого эха опустили в могилу наглухо заколоченный гроб Алены. Семен и Пронько бросили на него по три горсти земли. Затем Лука Ивачев, Симон Колесников и Алексей Соколов стали засыпать могилу. Зазвенили о мерзлую землю лопаты, глухо застучали о крышку гроба камни и комии. И вот уже вырос на месте могилы высокий холм с красным столбиком в изголовье, на макушке которого была прибита вырезанная из жести красная звезда, единственная среди бесчисленного множества крестов. Когда народ расходился с кладбища, Димов подвел к Семену своего спутника. Тот представился. — Горбицын, секретарь кому партии, от всего сердца сочувствую вашему горю, товарищ Забережный. Простите, что я думал о вас не так, как следовало. Впрочем, поговорить об этом время у нас еще будет. — Это что же, сын ваш? — кивнул он на праньку. — Сын, товарищ Горбицын, сирота теперь. — Да, нелегкое дело сиротства, по себе я знаю. Тоже без матери вырос. Только ты, про кофе головы не вешай. Время теперь совсем другое. Вырастешь — не пропадешь. Пронька недоверчиво оглядел худощавого с проседью на висках Горбицына, потер кулаком под носом и ничего ему не ответил. Вторая часть. Глава первая. В шести верстах от Читы находится военный городок Песчанка, где отбывали действительную службу многие поколения Забайкальских казаков. По сосновому редколесью широко разбежались там кирпичные и деревянные казармы, выбеленные известью конюшни и склады, обнесенные колючей проволокой или глухими заборами. С трех сторон окружают песчанку невысокие лесистые сопки, а с четвертой вплотную подступает река Ингада. Текущая в живописной горной долине. Берега ее украшаются основы и березовые леса, черемуховые заросли и одинокие ивы на пойменных лугах. В первых числах января на песчанку прибыл со станции «Оловянная полк» Романа Улыбина. После того, как разъехались по домам партизаны старших возрастов, в полку осталось всего 450 человек. Им предстояло теперь стать бойцами регулярной народно-революционной армии ДВР. Разместив лошадей в просторных, вычищенных к их приезду конюшнях, Партизаны получили новое белье, вымылись в бане и стали расходиться по казармам, украшенным кумачевыми транспарантами и гирляндами сосновых веток. Светлые, хорошо натопленные казармы привели их в отличное настроение. После не очень сытного обеда одни улеглись отдыхать на железные койки, аккуратно засланные трофейными японскими одеялами, другие строчили письма, читали военную газету. Боец и пахарь а некоторые отправились в прилегающую городку деревушку того же названия. Покончив с размещением бойцов, Роман с ординарцем поскакал на читу, где ему надлежало явиться к начальнику штаба НРА, доложить о прибытии полка и выяснить свою дальнейшую судьбу. Поехали они не в поезде, а на конях по лесной, бегущей с сопки на сопку дороги. Клонился к вечеру ясный морозный день. Сказочно красивым был в этот час дремучий бор в своем зимнем убранстве. Над густым темно-зеленым подлеском бронзовыми колоннами возвышались мачтовые сосны. Золотисто зеленели на солнце их кроны, синие тени стволов ступенями бесконечной лестницы лежали на дороге, усеянной конским пометом и хвоей. Изредка среди сосен встречались серебряные от пушистого инея березы. Дымчато-голубые полоски света Насквозь пронизывали стынущий в снежном безмолвии лес. Розовыми отблесками играли на каменных глыбах придорожных скал. Где-то высоко над головой, перелетая с ветки на ветку, резвились и попискивали красногрудые снегири. Каркал, пролетая вдоль просеки, зимующий вблизи городских построек, грузный ворон. С безотчетной радостью слушал роман «Попискивание снегирей», «Простужное карканье ворона», Любовался неповторимо прекрасным видением снега и зелени, солнечных лучей и ледяной синего небес. Растрогал и согрел его душу великая кудесница и чародейка зима. Унесла мысли в невозвратные прошлые дни. Он видел себя в такую же предвечернюю пору на накатанной до блеска дороги. Ехал он домой из лесной коммуны. Роман рисковал, чтобы побывать дома повидаться с фронтовиками, встретиться тайком со вдовевшей Дашуткой. Восхищаясь в тайне своей безрассудной удалью, хотел он удивить своим приездом родных и более всего Дашутку. Но встреча с Дашуткой произошла совсем не так, как хотелось ему. Чудом спасшийся от ареста, оказался он после бани на сорокоградусном морозе в унтах на босую ногу. Долго добирался лунной ночью до заимок, надеясь там обогреться, добыть коня и уехать обратно. О встреча с Дашуткой забыла думать. О растерянного, промерзшего до костей и голодного, нежданно-негаданно свела его с ней судьба. До сих пор не мог он вспомнить без стыда, в каком жалком виде предстал перед ней. Узнав, какой избежал он опасности, Дашутка сделала все, чтобы помочь ему. Время, проведенное с ней на заимке, навсегда породнило их. Но не суждена была им совместная жизнь. Белые насильники довели до шутку до того, что она полоснула себя ножом по горлу. Известие о ее гибели дошло до Романа в дни ожесточенных июньских боев. Ежедневно гибли тогда, рядом с Романом, десятки родных и близких ему людей. Весть о новой утрате не сломила, а еще больше ожесточила его и заставила биться с врагами, не щадя себя. Но не суждено ему было погибнуть в тех боях, Дужил он до мирных дней, время не залечило его рану, она болела, но уже не кровоточила, не повергала в тоску и отчаяние, как это было в минуты коротких передышек полгода тому назад. С невысокого перевала увидел Роман, утопающую в синем морозном дыму читу, отроги яблонового хребта на северо-западе, черный дым над трубой городской электростанции и огромный собор, На центральной площади. Площадь была памятна роману по уличному бою в августе 2018 года. Еще тогда он слыхал от кого-то, что собор назывался Кафедральным. Но что это значило, не знал до сих пор. Чтобы добраться до штаба НРА, пришлось спуститься на главную Четинскую улицу и проехать по ней с конца в конец. Широкая и прямая она показалась роману необыкновенно красивой и оживленной. На ней почти не было снега. Он быстро перемешивался здесь с сыпучим песком, и всю зиму по улице громыхали телеги и пролетки. Ломовые извозчики в широких штанах и телогрейках везли мешки с мукой, мерзлые бараньи туши и каменный уголь всколоченных из досок и плетенных из прути в коробах. Их обгоняли рессорные пролетки легковых извозчиков, восседавших на козлах и в тулупах, и в дохах. По тротуарам двигались во всех направлениях пешеходы, Бежали ученики с ранцами за плечами. По дороге проходила с оркестром какая-то воинская часть в дубленых полушубках и косматых папахах, которые со времен русско-японской войны назывались Маньчжурскими. Проезжая мимо большого, занимающего целый квартал здания со взрословыми стенами, роман увидел на стене у парадного входа черную с золотыми буквами вывеску: Совет министров Дальневосточной Республики. Дальше ему бросились глаза сожженные семеновцами при отступлении здания. В провалах окон виднелись скрученные огнем железные балки, черные от копоти и местами рухнувшие стены. По стенам расхаживали какие-то сорванцы в немыслимых лохмотьях. — Вот черти! Сорвутся, кости не соберут, — сказал Роман ординарцу, — и чего только родители смотрят. — Это все горькая безотцовщина, беспризорниками их зовут, — пояснил знающий ординарец и тут же спросил а знаете, что это за здание? Говорят, гостиница раньше была. Это при царе, а при белых тут Семеновская контрразведка помещалась, в подвалах арестованных битком набито было. Там их пытали, там и в расход выводили. Семеновцы и сожгли его, чтобы замести следы. На ступенях скупа освещенного одноэтажного дома со стеклянными дверями шумела и толкалась большая толпа девушек, военных, И штатской молодежи. Рядом с дверями висели два ярко намалеванных плаката. «Что это за плакаты? Не знаешь?» «Это не плакаты, товарищ а Афиши это. Здесь иллюзион находится. Живые картины показывают. Видали или не доводилось?» «Сроду не видал. Надо будет как-нибудь собраться». «Обязательно сходите, не пожалеете», — сказал ординарец. В штабе НРА Роман предъявил свои документы дежурному командиру с красной повязкой на рукаве суконного френча с большими накладными карманами на боках и на груди. Присаживайтесь, товарищ, прошу минуточку обождать. Сейчас я доложу о вас, сказал он вежливо и стал звонить постоящему на столе телефону. Товарищ начальник штаба, докладывает дежурный по штабу Верещагин. Здесь прибыл командир 11-го партизанского полка товарищ Улыбин. — Немедленно проводить? Слушаюсь. Начальник штаба Остряков, бритоголовый коренастый мужчина средних лет, в синих бриджах и белых бурках с загнутыми голенищами, встретил Романа посреди просторного кабинета. На малиновых петлицах у него были нашиты красно-синие ромбы. Над левым карманом коричневого френча сверкал орден красного знамени на алой розетке. — Здравствуйте, товарищ Улыбин! Крепко пожимая Роману руку, радушно сказал он. Глаза его доброжелательно улыбались. — Рад познакомиться, прошу садиться. Роман присел к столу на обитый коричневый кожей стул с высокой резной спинкой. Пока Стриков задергивал на стрельчатых окнах шелковые шторы, Роман разглядывал кабинет с лепным потолком и хрустальной люстрой с большой картой Дальнего Востока на стене. Когда прибыли товарищ Улыбин, усаживаясь за стол, Уже официально спросил Остряков. «Сегодня в одиннадцать часов. Как устроились на новом месте?» «Хорошо. Встретили нас, как полагается». «Так и должно быть. Сколько людей в вашем полку?» «Всего четыреста пятьдесят. Почти половина разъехались по домам». «Как настроены бойцы? Охотно идут в народно-революционную армию?» «Настроение неплохое. Война, конечно, надоела, но понимают, что служить надо. Остряков постучал по столу с пичечной коробкой, помедлил и спросил. — Скажите, товарищ Улыбин, вы были выборным командиром полка? — Нет, меня не выбирали. Командовать полком меня назначил наш комкор Кузьма Удалов, а штаб партизанской армии утвердил мое назначение. — А как отнесутся ваши партизаны к тому, что командовать полком будет назначен другой товарищ. Роман вспыхнул, выпрямился на стуле, резко ответил. — Не могу знать. Сам я готов служить кем угодно и где угодно, а о бойцах ничего не скажу. Но думаю, что никакой бузы не будет. Ребята поймут, что так надо. — Я очень рад, что вы отнеслись спокойно к моим словам, — усмехнулся Остряков, от которого не ускользнуло, как дернулся на стуле Роман. — Хорошо, что вы не переоцениваете себя. Не ударяетесь в амбицию. Мы вас знаем и ценим. Вы показали себя способным командиром партизанского полка. Мы собираемся послать вас в военно-политическое училище. А на ваше место назначим командира, имеющего специальное военное образование. Мы создаем регулярную армию, и нам нужны командиры, знающие свое дело, способные научить бойцов всему, что требуется в современных условиях. Кстати, какое у вас образование? Учился пять лет. Окончил двухклассное станичное училище. «Значит, человек, вы достаточно грамотный. Думаю, что дело с вашим зачислением в училище будет легко улажено. Подучитесь, а там снова пойдете командовать батальоном или полком. Завтра к вам прибудет новый командир. Сдадите ему полк, а сами явитесь в распоряжение начальника отдела кадров товарища Головина». От Острякова Роман вышел обиженный и возмущенный. Ему казалось, что Остряков разговаривал с ним пренебрежительно и поступил совершенно несправедливо. Выходит, Негош я стал. Учиться отправляют, — думал он с горьким смешком. — Поучат, а потом еще поглядят, куда можно будет сунуть. Только я им не писарь, не интендант, а боевой командир. Я человек известный, меня все за Байкалье знает. Воевал не хуже других. Недаром Долов меня в пример ставил. А тут... Живо рассудили по-своему. «Явились наготовенькой, забрали все в свои руки и распоряжаются», — горячился он, имея в виду всех, кто пришел в Забайкалье с пятой армией, забыв о том, как долго и страстно ждал ее прихода вместе со всеми. «Ну, как дела, товарищ Лыбин, все в порядке?» — спросил его дожидавшийся с конями у подъезда ординарец. «В порядке. С полка сняли, учиться отправляют. Нам говорят, неграмотные не нужны. — Да что они, безголовые, что ли? Такими командирами швыряются. Не очень искренне возмутился ординарец. — А вы шибко не расстраивайтесь. Учиться — дело неплохое. Подучитесь, а там, глядишь, и на дивизию поставят. — Поставят, дожидайся. Ты вот что, поезжай куда-нибудь на постоялый двор, а я тут пройдусь в одно место. Только скажи, где тебя искать потом. На Албазинской улице. Спросите постоялый двор Машковича. Это недалеко от главной. Ординарец уехал, а Роман пошел разыскивать дядю Василия Андреевича. Вдаль бюро ЦК РКПБ. На работе дядя не оказалось. Узнав его адрес, Роман решил побывать у него на квартире. У ворот городского сада, недалеко от ресторана «Сибирское товарищество», повстречался Роману командир второго полка «Косякович». Взбитый на бикрень папахи и распахнутой борчатки. От него изрядно разило вином. «Здорово, Улыбин!» — обрадованный неожиданной встречей закричал Косякович. «Откуда ты тут взялся? Я слышал, что тебя на оно не стоять оставили, а ты по чете слоняешься. Перебросили нас вчера на песчанку. А сейчас откуда?» «И штаба НРА. От Острякова. Ну и как?» Оставили командиром или тоже по шапке дали? По шапке. Учиться, говорят, пойдешь. Вот и мне то же самое сказали. А как в моем возрасте учиться? Да я одну таблицу умножения хоть на куски меня режь не выучу. Она у меня еще в детстве охоту к учению отбила. А теперь и подавно. Выходит, надо мне домой подаваться. А что я там буду делать? Ни избы, ни хозяйства не осталось. Там у меня только больная баба да голодной ребятишки. Придется, должно быть, в работнике или сторожа идти. Как был, выходит, Косякович, голью перекатный, так и останется. За что же я тогда, Улыбин, воевал? За что шесть лет лоб под пули подставлял? Врешь, знаешь, за что голову рисковал, усмехнулся Роман. Не прикидывайся, глупым. А я и не прикидываюсь, я правду говорю. Раньше знал, а теперь ни черта не понимаю. Подсунули нам вместо советской власти какой-то буфер, «Министров над нами поставили. Как думаешь, всерьез это затеяли?» «Конечно, всерьез. Только буфер этот ненадолго». «Ну, это вилами на воде писано. Ты вот походи по городу, да посмотри, что здесь творится. Здесь, брат, появились на божий свет такие партии, о которых мы и думать забыли. Я здесь одних центральных комитетов этих партий чуть не дюжину насчитал, а всем им советская власть поперек горла стоит». Дадут им волю, и все они на старый лад повернут. До того не нас доведут, что царя себе выбирать заставят. Раскатать бы их всех к такой матери, чтобы и не воняло ими. Брось ты горячку пороть, товарищ Косякович. Надо пожить да посмотреть, что дальше будет. По-моему, Ленин зря бы на этот буфер не согласился. Он побольше нашего знает, подальше видит. Согласиться он согласился, это верно. А только откуда нам знать, что все здесь делается, как Ленин думал? — Ну ладно, Петр Ильич, рад был повидаться с тобой, а теперь, извини, некогда мне, надо на песчанку возвращаться. — Нет, ты постой, постой. Чего же так-то? Поговорим давай. — Да ведь холодно, у меня уже ноги замерзли. — А мы давай в ресторан зайдем, обогреемся. Вина тут хоть залейся, были бы деньги. — Нет у меня, Петр Ильич, ни копейки. — Зато у меня есть. Мне вчера по случаю отставки сто рублей золотом отвалили. Вспрыснуть встречу есть на что. Пойдем. Но Роман наотрез отказался и пошел разыскивать Софийскую улицу, где жил Василий Андреевич. Глава вторая Через полчаса Роман стоял на крыльце двухэтажного каменного особняка на Софийской и стучал в обитую кошмой и клеенкой дверь. О том, что в этом доме звонят, а не стучат, он и не подозревал. Веселое, нетерпение одолевало его. Он прислушивался к тишине за дверью, поминутно прихорашивался и размышлял о том, как удивит и обрадует своим неожиданным появлением дядю. Василия Андреевича он по-настоящему любил, гордился своим родством и дружбой с ним, считался с его мнением во всяком деле. И он не сомневался, что дядя, Встретит его приветливо и радушно, как всегда. За дверью послышались неторопливые шаркающие шаги. Роман выпрямился, приосанился. Дверь открылась, седая, симпатичная на вид и опрятно одетая женщина в накинутом на плечи сером шерстяном полушалке. «Здравствуйте!» — поклонился ей Роман. «Прошу прощения за беспокойство. Василий Андреевич Улыбин здесь проживает?» «Здесь, здесь, проходите». «А он дома сейчас?» — Дома, дома. Только у него, кажется, гости, — сказала женщина. Не придав значения ее словам, Роман самоуверенно бросил. — Это ничего уважаемая, Меня он не выгонит. — Как к нему пройти? — Вон туда, — показала женщина в конец широкого и довольно длинного коридора. — Живет он в последней комнате справа. Вы, пожалуйста, постучитесь к нему, — предупредила она еще раз и скрылась в дверях своей комнаты. Стены в коридоре на два от пола были выкрашены бледно-зеленой масляной краской, а вверху аккуратно выбелены. Слегка скрипевший под ногами пол покрывал цветной, тускло поблескивающий линолеум. Под потолком горели лампочки в белых колпаках. По обе стороны коридора простенки чередовались с высокими голубыми дверями. Двери блестели ручками желтой меди, фигурными накладками замочных скважин. «Богатый дом», — шел и думал Роман. «Жил, видно, здесь настоящий буржуй, в коридоре и то не полы, а загляденье». В комнате Василия Андреевича было темно и тихо. Роман в нерешительности остановился перед дверью, над которой было сделано неширокое окошко с тремя цветными стеклами, красным, зеленым и синим. Он приступил с ноги на ногу, заломил покруче попаху на голове и, подстегивая себя, подумал. Эх, была не была, ни чужой же я ему. Если разбужу, не рассердится. И постучал решительно и настойчиво. «Кто там?» — услыхал он немного спустя голос дяди, прозвучавший растерянно и раздраженно. «Командир одиннадцатого полка Улыбин-младший!» Озорно отрапортовал Роман и пристукнул каблуками. «Сейчас, сейчас, подожди минутку!» Поспешно, теперь уже с явным замешательством, отозвался дядя что с ним такое деется, — соображал, недоумевая, Роман. Слыша за дверью его торопливую и растерянную возню, топот босых ног и грохота прокинутого стула. Неужели он того, седина в голову, обез в ребро? Но Роман и не подумал уйти. Жгучее любопытство овладело им. За всякого угрызения совести стоял он и ждал, когда распахнется перед ним дверь и приоткроется завеса тайны над теперешней жизнью в прошлом сурового подвижника. Наконец в замочной скважине дважды звякнул и повернулся ключ. Но дверь не распахнулась, а лишь осторожно приоткрылась. В ней появился красный от смущения и растрепанными волосами Василий Андреевич. Он был в накинутой наспех шинели и в каких-то смешных туфлях из овчины, похожих на бабьи. Здорово, орел, не глядя на Романа угрюмо, и нелюбезно буркнул он и шагнул из комнаты в коридор, поспешно прикрыв за собой дверь в которую попытался было заглянуть, весело настроенный, но все же растерявшийся от такого приема, Роман. — Откуда ты взялся, как снег на голову? Ткнув его слегка кулаком в живот, сердито спросил дядя. — Что это ты меня так встречаешь? — улыбнулся Роман. — Разве я не вовремя пришел? — Не вовремя, брат, не вовремя. Рад тебя видеть живым-здоровым, но ну, извини, в комнату ко мне пока нельзя. — Ну, прямо не узнаю тебя сегодня, старик. Продолжал посмеиваться Роман. «Уж не разводишь ли ты с кем-нибудь шуры-муры?» «Тише ты, тише!» — яростно напустился на него Василий Андреевич. «Перестань зубы скалить. Всяким шуткам надо знать место и меру. Давай пройдем лучше на кухню. Там я тебе все объясню, как мужчина мужчине. Ты же не маленький, должен понять». И тут голос дяди прозвучал виноватый и растерянный. На кухне, усадив Романа на табурет, а сам усевшись на другой, Он, раздражаясь все больше, спросил, Ну чего ты на меня уставился, как черт на грешника? Чего я спрашиваю тебя? Ты «Да ничего и не уставился. Гляжу обыкновенно и жду, что ты мне скажешь, отвечал лукавый смиренно роман. И это, сдобренное ехидством смирение больше всего расстроило дядю. Поборов неловкость, он положил руку на плечо романа и строго сказал Все это дело житейское, стыдиться и краснеть тут нечего. Но черт тебя угораздил прийти в такой момент, что я в самом деле сперва не на шутку смутился и растерялся. Ты стучишь как бешеный, а у меня в комнате женщина. И, конечно, я занимался с ней не полит грамоты, ясно тебе? Роман сделал удивленное лицо, потом, нараспев, протянул. Вот это да! Надо же было мне заявиться ни раньше и ни позже. Никогда не прощу себе этого. Может, мне лучше уйти? Улыбнулся он сочувственно и понимающе. Василию Андреевичу его усмешка не понравилась. Она показалась ему обидной, и он поспешил прикрикнуть. «Раз пришел, сиди. Сиди и слушай, что я скажу. Это у меня не баловство какое-нибудь. Тут дело другое, серьезное и настоящее. Мы с этой женщиной знакомы с восемнадцатого года. Сначала я на нее смотрел, как на товарища, но в девятнадцатом, когда она снова пришла к нам, я понял, что она мне очень дорога. На взаимность я и не надеялся». И долго ничего не говорил ей о своем чувстве. Месяца два тому назад мы встретились с ней здесь, в Чите. И тогда оказалось, что все мои страхи напрасны. Она призналась, что любит меня. Об этом она мне сказала вчера. Сегодня мы уже договорились с ней, что поженимся, и она впервые осталась здесь. Одним словом, Роман, я счастлив сегодня, как самый последний дурак. Вот и хорошо, — устыдился за свое поведение, теперь уже искренне обрадованный Роман. — Давно тебе пора жениться. От всей души поздравляю тебя. Ведь ты не старик и не урод, чтобы в холостяках ходить. Растроганный видом дяди и своими собственными словами, Роман вдруг порывисто вскочил на ноги, обнял его. — Да, я расцелую тебя. Походил ты в холостяках, и хватит. Походи теперь в молодоженах, а потом в отцах и в дедушках если улыбинской закваски хватит. — Ну, разошелся! — зворчал добрее и успокаиваясь дядя. — Далеко загадываешь. А как ты думаешь, свадьбу делать надо? — Свадьбу? По-нашенски по По-моему, по следует. Возьмем, да и промчимся по Четинским улицам на тройках с лентами и колокольцами. Если ты согласишься, тройки будут. Это мы живо организуем. — Нет, этого не надо. — Не то время. Но отметить как-нибудь придется. Хорошую вечеринку мы, пожалуй, закатим. Для этого наших финансов хватит. Посоветуемся с Антониной Степановной. Это кто она, Антонина Степановна? Она. А я ее знаю. Кто она такая? Я же сказал, что партизанка, по специальности фельдшер, лечила наших раненых сначала в госпитале за границей. Хватило там горького до слез. Едва от смерти ушла как и наш Ганька, позже работала в Богдате, пока не эвакуировалась вместе с ранеными в Амурскую область. Фамилия ее Олегминская, она моложе меня на целых тринадцать лет. — Вон как! — не удержался, воскликнул Роман и тут же спросил. — А красивая? — Сейчас сам увидишь. Думаю, что мы уже можем идти в комнату. Как только Василий Андреевич постучал в свою дверь, из комнаты донесся звонкий и взволнованно, и напряженно звучавший голос. «Да — Да-да, войдите. Войдя следом за дядей, в большую высокую комнату с лепным потолком бесшабашно веселый роман внезапно оробел и смутился. У письменного стола, держась за него, откинутыми назад руками, стояла с пылающими щеками Антонина Степановна. Молодая, стройная, с пышными белокурыми волосами и высокой грудью была она так хороша, что Роман невольно почувствовал ревнивую зависть к Василию Андреевичу. Это было так неожиданно и неприятно, что он тут же принялся мысленно стыдить и ругать себя. — Это мой племянник Антонина, — с каким-то неестественным оживлением сказал Василий Андреевич. — Прошу знакомиться. Антонина Степановна оторвалась от стола, гордо вскинула голову, порывисто шагнула вперед. Глядя на Романа голубыми смелыми глазами, протянула ему руку. Здравствуйте, Роман Северьянович.